Глава третья. «Только мы подъехали к месту преступления и направились туда, как перед нами, как черт из табакерки, возник Петрович». «Ну, сейчас начнется», — закатила глаза Вера, изображая страдания. «Я пойду, осмотрю тело, а ты выслушай гневную оду в нашу честь». Подхватив свой чемоданчик, она рванула за ограждение. «Но надо же, явились наши королевны! Что ж так долго, пробки?» Начал сверлить меня своими заплывшими от жира глазками он. «Или...» «Никаких или и пробок». Решила сразу пресечь его выпады в нашу сторону. «Нас как только известили, так мы сразу и выдвинулись. Вы лучше спросите у своих прихвостней, почему они медлили?» Тут же догадалась, что это... Очередная его подстава, так как у нас с ним любовь взаимная после того, как я веру в обиду не дала. Да и не только после этого. Мстил он подлинно, а вот уволить он меня не может. Боится связываться с Данькой. Вот так и живем. Он мелко пакостит, я же огрызаюсь в ответ. Смотрю на агрессора, а он зол. Сразу видно, принимал сегодня на грудь, и, судя по пятну на рубашке, вино. А значит, сегодня у Лизочки зависал, а жене, небось, опять наврал. Что работы по горло. Вот и накаркал пузатый гнус, хотя он мог и не выезжать на место. А нет, как же он упустит возможность меня носом в грязь ткнуть? И если наши подозрения верны, ткнет ведь... «Давайте обмен любезностями оставим на потом, а сейчас позвольте мне заняться делом!» Отвернулась я от него и направилась к месту преступления, где уже вовсю трудилась Вера. Посмотрела на тело, и мне даже ее заключение не понадобилось. Было понятно, наши опасения сбылись. «Черт!» — тихо ругнулась я. «Русь!» Все как всегда. Тело заморожено было моментально, предположительно после того, как у девушки вырвали сердце. Причем, по выражению лица жертвы, она была в сознании при этом. И как всегда, ни единого следа вокруг. Мистика какая-то, развела руками подруга. Я пойду поговорю с кинологами. Может собачки наслед нападут. Поделилась призрачной, но надеждой. Дай бог, но боюсь, это дохлый номер. И в ближайшие два дня нас ждет такая же картина. Ведь эта сволочь ежегодно по три девушки убивает. Сатанист долбанный. Не выдержала я и дала волю чувствам. Возможно, да, а возможно и нет. Как-то загадочно ответила подруга. Ладно, ты тут заканчивай, а я пошла к ребятам. Проспрашиваю их, может кто-то нашел что-нибудь. Моим надеждам не суждено было сбыться, никто ничего не обнаружил, и я была готова выть от досады. «Ну, что скажете, Руслана Игоревна?» Петрович, как всегда, пришел сыпать мне соль на рану. «А что тут скажешь?» «Очерк тот же, как и всегда. А значит, зверь вышел на охоту». Не стала я лукавить. И это все, что ты мне можешь сказать? Начал он изображать из себя грозного начальника. На данный момент да, только это, так как никаких зацепок нет. Тем более странно от вас слышать такой вопрос. До «Да меня это дело вели вы, а затем ваш протеже, который тоже не достиг успеха. Так зачем это представление? Или вы дешевый авторитет решили заработать, упрекая меня? Слушай сюда пигалица. Подойдя ко мне вплотную, начал плеваться он ядом. «Еще раз позволишь себе заговорить со мной в таком тоне приличном составе, я тебя сотру в порошок, и твой любовник не поможет». «Разумеется, не поможет, так как у меня его нет. А вот у вас любовницы есть», усмехнулась я. «Интересно, что скажет на это Зинаида Борисовна?» «Нет, будет правильнее ее папа, а?» Посмотрела я прямо в глаза своему начальнику. После моих слов наш мозгоклюй покрылся красными пятнами. «Чтобы отчет был у меня в девять на столе!» Развернулся он и направился к машине. Я же, попрощавшись с ребятами, пошла к Вере, которая уже загружала свой саквояж в багажник. «Сильно досталось?» спросила она меня да нет ответила я и взвыла от обжигающей боли в правом плече где у меня было родимое пятно которое часто путали стату черт русь что случилось подскочила вера ко мне жжет в области плеча не стала лукавить я дай посмотрю не дожидаясь моего согласия она оголила плечо а после смачно ругнулась. «Русь, ты как хочешь, но мы едем к бабе Дуси», принялась она за старое. «Нет». «Да, так как она мне говорила, как твоё тату в виде дракона приобретет золотистый оттенок, срочно дуть к ней». «Что значит золотистый?» не поверила я и быстро рванула к боковому зеркалу машины.